— Ничего не изменилось, бабушка, — заверила Фиби, — я такая же, как и раньше. В этом утверждении невольно прозвучала горечь, но старушка ее не приметила. Напротив, она рассмеялась, и лицо ее стало точь в точь, как печеное яблоко. — Э, милочка, это мы еще поглядим! Взгляд ее недвусмысленно остановился на животе Фиби. Все еще посмеиваясь, она повернулась и пошла к дому. Фиби почти бежала по деревенской улице, подхватив юбки, чтобы не испачкать в дорожной пыли, хотя подол шерстяного платья и еще недавно белоснежная нижняя юбка были густо заляпаны грязью с грядок бабушки Спруэлл. Фиби торопилась, потому что Кейта, как правило, начинал второй завтрак ровно в полдень и очень не любил, когда кто-то опаздывал. А если она даже прибежит вовремя, то переодеться уже никак не успеет. Впрочем, разве такое с ней впервые? Наверное, она чаще опаздывала, чем приходила в назначенное время, и к этому надо бы уже всем привыкнуть. Приблизившись к деревенскому лугу, она заметила там, возле места, где совершаются наказания, небольшую толпу, окружившую какого-то всадника. Без сомнения, это был Кейта Гренвилл на своем гнедом жеребце. Кейта выполнял в округе обязанности мирового судьи, и ему было о чем поговорить с народом. Тем более, что сейчас должен был понести наказание проштрафившейся чем-то бродяга. Как всегда, сердце у нее екнуло, когда она увидела Кейту. Он был с непокрытой головой, в черной одежде, только на шее что-то белое, вроде галстука. Как же ему идет этот шейный платок! Как оттеняет смуглые правильные черты лица гордую осанку воина! Темно-карие, почти черные глаза. Фиби невольно замедлила шаг. Как он красив все-таки! Разве пристало мужчине быть таким красивым? Ведь это слово, это определение, скорее всего, относится к женщине, к ее сестре Диане, например. Бедная сестра, умерла такой молодой, и никто так и не знает, что же свело ее в могилу. Она так долго болела. Фиби не хотела приближаться к толпе, окружившей Кейта, однако ноги сами несли ее туда. Нет, она не подойдет. Зачем? Лучше подропиться домой, сесть за обеденный стол раньше, чем Кейта. Но она была уже совсем близко от галдящих людей, и он, заметив ее, направил к ней коня. Она остановилась в растерянности, не зная, чего От него и ждать. — Добрый день, — милорд, — сказала она. Он нахмурился. — Что ты делаешь здесь, Фиби? Почему у тебя так спутаны волосы и грязь на лице? Что случилось? — Просто я копала капусту. — Капусту? Я не ослышался. Фиби потупилась. — Нет, сэр, от заморозков она была прикрыта соломой. Старый спруил трудно выкапывать. Вот я ей и помогла. Кейта продолжал с подозрением смотреть на свою жену, что она несет, что происходит в ее странной, набитой строчками и рифмами голове. Он наклонился и сурово приказал, дай руку и поставь ногу на мой сапог. Фиби подняла на него большие ясные глаза, голубые. Эта яркая голубизна поразила Кейта. Он словно впервые их увидел, однако ничуть не смягчился. — Прошу прощения, милорд, — после минутного колебания сказала Фиби. — Но я не люблю лошадей, я их боюсь. У них такие огромные зубы, и они никогда меня не слушают и увозят, бог знает куда, совсем в другую сторону. — Этот конь не увезет тебя в другую сторону, — заверил ее Кейта с легкой улыбкой. — Садись же скорее. «Леди Гренвилл нельзя бояться ездить верхом, это абсурд!» Он взмахнул рукой в перчатке. Фиби подчинилась. Она приняла его руку и попыталась поднять ногу, но сапог был так высоко, а ноги у нее столь короткие...